Глава третья «Вот так! Молодец!» — сказала Лидия, когда я швырнул на полногрудник. «Теперь тебя можно убить, не испортив замечательную вещь!» «Лидия!» — попыталась вразумить правительницу фрипорта Н. «Что ты делаешь? Мы же тебе не враги!» «Ты нет! И я тоже! Но этот!» Лидия направила мне ствол пистолета прямо в лицо. «Он даже не враг!» «Он тварь, для которой смерть слишком легкая кара!» «Да что я тебе сделал-то? Ты разрушил всю мою жизнь!» «Вот заявление!» «Елагин, я что-то про тебя не знаю! Ты когда успел-то, если мы с тобой неразлучны?» Альда решила не совсем вовремя проявить чувство юмора. «А ты этого не узнаешь, червь! Я хочу, чтобы мысль, за что сверлила твой мозг, пока будешь умирать!» Похоже, эта взведённая сучка решила меня ухлопать прямо сейчас. Ствол её пистолета прыгал, выбирая, куда пустить пулю, в левый глаз или в правый. «Дорогая!» — приторным елейным тоном проблеил Ян. «А давай я сама? «Ян!» — закричала Энн и тут же получила по голове рукояткой пистолета от Лидии. «Я чуть зуб не сломал, но не дёрнулся». Лидия оценивающе взглянула на меня, потом на Яна и усмехнулась. А неплохое предложение. Как тебе осознать то, что тебя постоянно убивают свои? Да никак. Со временем привыкаешь. Пожал плечами я, стараясь оставаться спокойным. Но внутри взорвался самый настоящий вулкан. Ещё бы немного, и крышка моего черепа откинулась, выпуская наружу потоки лавы. Отлично, кончай его! Лидия кивнула Яну. Тот сделал пару шагов ко мне и достал из-за пояса пистолет направил мне его в грудь, нажал на спуск. «Нет!» — закричала Эн, бросаясь ко мне. Лидии её не задерживало, видимо, собираясь посмаковать момент, когда девушка будет рыдать над моим телом. «Блин, забыл с предохранителя снять!» — извиняющимся тоном произнёс Ян, повернувшись к Лидии и её громилам. «Ну так сними, или я сама тебя пристрелю!» Та взяла на мушку Яна. «Давай, гони сюда крабов!» Лучшего момента для спасения я могло уже и не представиться. Я хотел воспользоваться возникшей в стане врага заминкой. Мой мечущийся взгляд упал на оружие, которое держал в руках Ян. Так оно же и не могло выстрелить, потому что... Хотя нет. Со второй попытки пистолет все-таки сработал, но Ян его направил как бы случайно на Лидию. Станнер для охоты в своей памяти держал все наши биометрические данные, поэтому заблокировал выстрел по мне. А вот по лидии он отработал с превеликим удовольствием. Ян стрелял широким конусом, поэтому зацепил не только ее, но и телохранителей. Сработал пистолет на удивление эффективно. Все трое рухнули, как подкошенные. «Ха, круто я их!» Ян повернулся ко мне, и его подбородок встретился с моим кулаком. В сознании он пробыл чуть дольше своих жертв. Выплывавшего из бассейна противника и громилу со сломанным носом, я оглушил станером Яна. И только после этого повернулся к Энн и спросил: "Ты как?". По виску девушки на щеку сбегала струйка крови, зрачки расширены от ужаса, но она нашла в себе силы, чтобы улыбнуться. Всё хорошо. Давай найдём, чем их связать. Не надо ничего искать. В мантии есть транспортировочная пленка. Используйте её, подсказала Альта. Отличная идея, поблагодарил я её. Давай их всех закуклим. Последним, в широкое полотно пленки, мы завернули Яна. Где-то посредине процесса он начал постановать. Альта взяла под контроль систему безопасности базы, и валяющихся на полу стыковочного узла пленников окружили бронированные крабы с излучателями в клешнях. Можно выдохнуть и расслабиться, а также вспомнить про еще одного члена моей команды. «Энн», — попросил я девушку после того, как сходил на манту за мечом. «Найди бушку». Система слежения обнаружила его маркер в жилом модуле подсказала Альта. «Живого?» «Не знаю. Сигнал очень слабый». Отправлять Энзабушка за бушка, которая сейчас, возможно, валяется в луже собственной крови, было жестоко, но оставлять ее одну с напавшими на нас налетчиками еще и опасно. Прозрачная пленка, в которую мы их запеленали, как куколок-бабочек, выдерживала фантастические нагрузки, однако у бандитов могло быть с собой скрытое холодное оружие или импланты, и они могли бы помочь им выбраться поэтому мне надо остаться на страже». «Чувак!» — простонал пришедший в себя Ян. «За что? Я ж помочь хотел, я ж нас всех спас!» «Спас? Да ты привёл к нам в убежище Лидию! Ты нас предал!» «Нет, я хотел дать нам возможность договориться! Развяжи меня, я всё объясню!» «Ага, сейчас потерпи. Разрежу плёнку вместе с твоей глоткой!» Грозил я не впустую. Меня на самом деле одолевало желание прикончить Яна прямо здесь и сейчас, а уже потом у Лидии выяснить, какого чёрта она на меня взъелась. От лютой смерти предателя спасло появление Н и слегка помятого но бодрого Тедура Божку. Слава богу ты жив. Что с тобой случилось? Предполагаю, что наш юный друг мне что-то подмешал в еду, ответил Божко. В его оправдании могу сказать, что он очень постарался и обед был великолепен. «Правда, по его окончанию я почему-то уснул». «Ты хотел отравить Теодора?» Энн пнула лежащего на полу Яна в живот. «Да это! Обычное снотворное!» оправдывался тот. «Мне надо было Тео нейтрализовать, чтобы спокойно переговорить с Лидией». «Ах ты, скотина!» возмутилась Энн, еще раз угостив паренька пинком с хорошим замахом. «Я бы не был к Яну так суров. Мне кажется, у него имелся какой-то план» предположил Бошко. «Да, конечно, имелся! Перестаньте меня пинать, и я вам все расскажу!» — возмолился Ян. «Ну уж нет!» Корш начала чуть ли не прыгать на парня, пытаясь втоптать его в решетчатый пол стыковочного узла. «Я тоже считал, что какова бы ни была у Яна версия происходящего, он достоин самого сурового наказания. Изгнания, как минимум. А может, и смерти. Решить судьбу паренька мы могли бы и в своем узком клановом кругу но нам надо понять, что делать с гостями из Фрипорта. Приводили мы их в себя довольно варварским методом. Брали за ноги и по очереди окунали в шлюзовый бассейн. Кома отпускала их нехотя. Они очнулись, но выглядели, как потравленные тараканы. Глаза их смотрели куда-то в район переносицы, мысли путались, речь бессвязная. «Бедные дельфинчики!» — пролепетала Н, глядя на мучение Лидии и её команды. «Им, наверное, было также плохо». «Давай придумаем, как их ловить без Станнера». «Хорошо», — кивнул я. «Вообще наш Станнер — очень гуманное оружие». Альта тут же попыталась обелить честь атлантов. После его воздействия особь чувствует только опьянение и эйфорию, без всяких негативных побочек. «Так они сейчас пьяны?» «Как моряки в порту», — хихикнула атлантка. Я подошел к Лидии, взял ее за плечи и потряс. «Эй, осторожней! Она тебе не мешок!» Вступился за даму сердца Ян. «Пасть захлопни, иначе скину в бассейн!» Я не намеревался щадить его чувства. После пистолета у головы Н я вообще никого из напавших и предателей щадить не собирался. Допросим и в бассейн, а после этого мы и фрипорт к рукам приберем. Сбудется мечта Альты, там снова заживут атланты. Пускай всего в количестве одной штуки. «Лидия!» Та постаралась сфокусировать взгляд на моем лице. Получалось у неё не очень, причём свои попытки она сопроводила глупой улыбкой. Пришлось влепить ей пощёчину. «Ты меня слышишь или нет?» Взгляд управительницы Фрипорта стал более осмысленным. И злым. «А, Елагин! Ещё не сдох?» Я тряхнул её чуть сильнее. «Сосредоточься! Почему я должен обязательно сдохнуть?» «Потому что ты крыса! Скотина из-под убившая мою семью!» — выпалила она и плюнула мне в лицо. От плевка я увернулся. — Она находится в неадекватном состоянии, — высказал авторитетное мнение Бошко. — Я могу вколоть ей средства, оно окончательно приведет ее в чувство. — Нет, она говорит правду! Ян даже под угрозой утопления продолжал защищать даму своего сердца. Совсем от любви крыша поехала. Эн посмотрела на нашего бывшего соклановца с жалостью. «Когда Эталет ее семью убивал? Он же с нами постоянно находился!» «Да не сейчас! Он убил ее семью в прошлом!» — выпалил Ян, заставив меня задуматься. «В своей прошлой жизни я убивал. Да что там увеливать? Я положил толпу народа. Вполне возможно, что среди этой толпы могли быть родственники Лидии, если бы не одно серьезное «но». Я не убивал Бетт. Чисто по технической причине они выше меня по иерархической лестнице, и мне было просто непозволительно их убивать. Стоп! Одну семью Бет я все-таки жизни лишил. Прямо перед моей собственной смертью. Догадка, видимо, отразилась на моем лице. Увидев ее, Лидия хищно оскалилась. Вспомнил, да? Она извивалась, пытаясь на меня наброситься, но я просто ее отпустил, и она повалилась на пол, продолжая дергаться. «Ты... Родригес?» Лидия чуть не вцепилась мне зубами в лодыжку, и чтобы её обуздать, пришлось сесть на неё сверху. Теперь активно завозился и запротестовал Ян. «Будет дёргаться, оглушите его из станера, бросил я через плечо, а потом обратился к брыкающейся Лидии. «Ты дочь Веры? Вера Родригес?» «Да будь ты проклят!» Глаза у Лидии были настолько бешеные, что я подумал, что её лучше ещё раз оглушить, а уже потом допросить. Плёнка, в которую она была замотана, жалобно скрипела, едва сдерживая попытки выбраться. «Но как?» — опешил я. «Вот так! Она была моей матерью, а ты её убил! Животное! Ты убил всех моих родичей!» У Веры действительно была дочь. Ребёнок шести месяцев от роду. Однако после штурма дома власти мои бойцы её не нашли. Я тогда не придал её отсутствию в замке никакого значения. Её могли спрятать в какой-нибудь тайной комнате или успеть вывести. Но так или иначе, дочь Вира на тот момент для меня никакой опасности не представляла. Но теперь... Теперь она готова прожечь только одним лишь взглядом. «Послушай меня! Эй! Эй!» Пришлось залепить Лидии ещё одну пощечину, чтобы таки добиться её внимания. Контуры пальцев моей руки белым пятном остались на шраме на её лице. «Твоя мать подло уничтожила всю мою семью!» «Я выжил лишь по счастливой случайности! Лучше бы тогда сдох вместе со всей твоей роднёй!» — прошепела Лидия. Пат, «Окончательный и бесповоротный. От Лидии надо избавляться. Аргументы типа «я убил твоих, потому что они убили моих» в данной ситуации бы не сработали. По себе знаю». «Она не знала!» Ян при всей своей глупости смог догадаться, какая сейчас последует развязка, и решил заделаться адвокатом. «Лэд, она про это ничего не знала, да и про то, что она Родригес тоже!» Уровень веселья тайны загадочности рос буквально по секундам. «Как не знала, что Родригес?» «Вот так! Ее долго держали в анабиозе, потом вырастили в приюте, и никогда никто не говорил Лидии, что она потомок Родригесов!» «Заткнись!» — накинулась на своего спасителя Лидия. Ей было тяжело принять запутанную до нельзя историю о ее рождении. Но как ты узнала, кто ты? И кем были твои родители?» Ответом мне был еще один презрительный плевок. Лидия решила не идти на переговоры со своим кровным врагом. «Ей информацию подбросили про нее и про тебя. Оставили в баре диск с информацией. Там и видео с ее дня рождения, и штурм дома силы!» За нее ответил Ян. «Значит, подбросили. Не стали доверять дистанционным методам передачи данных. А ну и понятно». Уж слишком полученная Лидией информация была горячей. И ты сразу безоговорочно этому поверила? Она смогла идентифицировать и догнать того человека, который доставил диск? Опять за Лидию ответил Ян. Вот в чём, в чём, о в хватке Лидии не откажешь. Мне страшно было подумать, что она сделала с бедолагой, который имел несчастье ей доставить настолько ужасающее послание. «И что ты с ним сделала?» — спросил я напрямую у Лидии. Запытала до смерти, а кишки по старой традиции на фонарином намотала? Удивительно, но правительница фрепорта на этот раз ответила мне сама. Дала ему денег. Очень много денег. Зачем? Чтобы узнать, кто его послал. А тебе не все равно? Нашлись добрые люди, проинформировали. До этих добрых людей я тоже планировала добраться, после того, как покончу с тобой. Эти добрые люди знали о моей семье. О твоей семье и подозреваю, что добрые люди мне всю эту веселую жизнь не устроили. Кто ж держал меня в инобиозе? Зачем? А потом швырнул на самое дно общества и родовую метку из церебрала удалил. Вопросов у меня к ним больше, чем к тебе, Елагин. И что ты выяснила? А оно тебе зачем? Ты же не отпустишь меня, правда ведь?» Лидия криво улыбнулась. «Лед, мы можем... Мы должны договориться!» В отчаянии закричал Ян. «Я ж специально Лидию сюда позвал, и весь этот план, чтобы мы не убивали друг друга, а сели, и как цивилизованные люди...» «С тобой, цивилизованный мой, мы отдельно поговорим. И боюсь, тебе наш разговор сильно не понравится». Я лихорадочно решал, что делать с Лидией. Она обладала ценными знаниями о тех людях, которые слили ей информацию о наших семьях. Какая-то организация, просуществовавшая целых триста лет, всё это бережно хранила до поры до времени». И у меня к этой контурке тоже появилась масса вопросов. «Пытать будешь?» — правильно оценила ход моих мыслей Лидия. Прибывшие с ней громилы тоже начали шевелиться, и я, чтобы оставить время на размышления, взял Станнер и, не торопясь, вырубил их одного за другим. После допроса Лидии я понял, что, как языки, они мне без надобности. Я и на Яна направил ствол Станнера. С Лидией мне разговор предстоит не из приятных. Лучше ему этого не видеть. «Погодите!» — вмешался вдруг Бушко. «Я читал архивы Атлантов и выяснил одну любопытную деталь». «Может, мы об этом как-нибудь потом поговорим?» Любопытные детали из жизни Атлантов меня сейчас мало волновали. «Елагин, слушай, что Бошка говорит. Тут действительно интересная картина вырисовывается!» Загудела в моей голове Альта. «Хорошо», — сдался я. «Вещай!» — только в двух словах Нас Насдама дожидается. «А я с удовольствием послушаю!» Лидии было выгодно потянуть время. «В двух, боюсь, не получится. Тема их социальных исследований была глобальной, но если коротко, то они предполагали, что существует некое общество, которое управляет практически всеми процессами на планете». «Я тебе могу без всяких исследований сказать, кто всем рулит. Лидия перебила Хаймеда. «Это Альфы? Представляешь?» «Нет», — отверг ее догадку Теодор. В том-то и дело, что по косвенным признакам атланты полагали, что это таинственное сообщество находится вне традиционной социальной системы и даже выше её. «Выше Альф?» Атлантам я очень даже верил, но мне показалось, что тут они сильно ошибались. Землёй управляли два высших дома. Точнее, влияние каждого из них распространялось ровно на половину планеты. «Да ты шутишь? Нисколько!» — замотал головой бушка Аристократы в играх этих такие же пешки, как и обычные люди. — И что же это за организация? — Атланты, к сожалению, этого не смогли выяснить, но у них была теория, что войну с ними развязали не дома, а именно эта тайная организация. — Да, была у нас такая теория, — поддакнула Альта. — Но мы, к сожалению, так и не смогли выяснить, кто конкретно стоял за раздуванием вражды между атлантами и людьми. Мы видели знаки, отмечали централизованное управление и пропаганду, но так и не вычислили этого тайного врага. «Так кто, говоришь, слил тебе информацию о вражде наших семей?» — спросил я Лидии еще раз, но она отвечать не спешила. «Елагин! Центр связи принимает многочисленные сигналы бедствия!» — сообщила Альта. «На всех каналах! Эфир просто разрывается!»